Геральт ещё раз протёр рукавами серебряной набивки куртки и пряжки пояса. Петернёй причесал перехваченные чистой перевязкой волосы и очистил голенищий сапог, потеряв одно другое. Лютик. Ну! Барт разгладил пришпиленную к шапочке гретку, поправил и одёрнул курточку. Оба потратили полдня на чистку одежды и привезение её хотя бы в относительный порядок. Что, Геральт? Постарайся держаться так, чтобы нас выкинули после ужина, не до него. «Надеюсь, ты шутишь. За собой смотри получше. Ну, выходим?» «Выходим. Слышишь, кто-то поет. Женщина». «Только услышал?» «Это Эсси Дауэн по прозвищу Глазок. Неужто никогда не встречал женщину Барда?» «Ах, правда, я ж забыл. Ты обходишь стороной места, где цветет искусство».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 Это наш почетный гость, который оказал нам почесть удостоил чести. Мэтр Лютик, известный певец и виршпле-поэт, э, стал, стал быть великую честь нам оказал, почествовав нас. Поэтому мы почествованы, э, в смысле э, полощи, нет, э, польщины. Раздались восклицания и хлопки. И пора, так как походило на то, что Краснобай Дроухарт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 Все без исключения держали руки на спазматически сжатых коленях и демонстрировали свои полураскрытые рты. "А теперь ича!" воскликнул Дрохард. "Ну, ну-кась гостюшки, значит, за пиво кумовья и зайду, просим, просим, чем хата богата". Девушка в голубом протиснулась сквозь толпу, словно морская волна, ринувшись к заставленным едой столам. "Здравствуй, Лютик. Определение глаза как звёзды. Геральт считал банальным и затасканным, особенно с тех пор, как начал путешествовать с Лютиком. Поскольку Трубадор привык раздавать этот комплимент направо и налево, как правило, незаслуженно. Однако в применении Кэсси Дауэн, даже такой мало подверженный влиянию поэзии субъект, как Ведьмак, вынужден был признать точность этого определения. На хорошеньком, но ничем особым не выделяющемся личике горел огромный, прекрасный, блестящий, темно-голубой глаз. от которого невозможно было оторваться. Второй глаз Эсси Давен был большую часть времени прикрытый и заслонён золотистой прядкой, падающей на щёку. Эсси то и дело откидывала прядку движением головы, либо подув на неё. И тогда становилось видно, что второй глазок глазка ни в чём не уступает первому. — Здравствуй, глазок! — сказал Лютик, поморщившись. — Хорошую ты спела балладу. Значительно улучшила репертуар. Я всегда говорил...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 на юге эротически двузначным, и как таковой использовался в принципе только близкими парами. Однако глазок развеяло его сомнения. Охотная высоко протянула руку, опустив пальцы. Он неловко взял ее и запечатал поцелуй. Эсси все еще тараща на него своим изумительным глазком зарумянилась. геральд из Ривии?» – сказала она. «Ишь, в каком обществе ты вращаешься, Лютик?» «Вы оказываете мне честь». Пробормотал ведьмак, сознавая, что сравнивается красноречием с Дроухардом. Милы с «К черту!» – фыркнул Лютик. «Не смущай глазка выканьем и титулованием! Ее зовут Эсси. Его Геральт. Конец <къех> презентации. Переходим к делу, куколка!» «Если ты еще хоть раз назовешь меня куколка, получишь по уху. Ну и какому же делу мы должны перейти?» «Надо договориться, как будем петь. Предлагаю поочередно по несколько баллад». «Для эффекта, разумеется. Каждый поет собственные». «Согласна». «Сколько тебе платит Дроухард?» «Не твоя забота. Кто начинает?» «Ты». «Согласна». «Ах, смотрите, кто идет. Его высочество князь оглаваль так так обрадовался Лютик. «Качественный уровень публики повышается. Хотя, с другой стороны, на него рассчитывать не приходилось». «Скупердяй». «Геральт может подтвердить. Здешний князь чертовски не любит платить. Нанимать нанимает, с расплатой хуже». «Слышал я кое-что!» Эсси, глядя на Геральда, сдула прядку со щеки. «Болтали в порту на пристани. Известный шьи нас, верно?» А главаль, короткими кивками ответив на глубокие поклоны столпившихся у входа гостей, почти сразу же подошел к харду и отвел его в угол. Дав понять, что не ожидает от него знаков почтения в центре зала, Геральд наблюдал за ним краешком глаза. Разговор шел тихий, но было видно, что оба возбуждены. Дроухар, то и дело вытирая лоб рукавом, крутя головой, и почесывая шею, задавал вопросы. А князь, хмурый и угрюмый, отвечал пожатием плеч. «Князь!» – тихо сказала Эсси, предвигаясь к Геральту. «Выглядит озабоченным. Неужто опять сердечные дела? Начавшееся с утра недоразумение с сиреной, а, ведьмак?» «Возможно». Геральт искоса посмотрел на поэтессу, удивленный и почему-то раздосадованный ее вопросом.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 «Не скажу, что ты был с ней изысканно любезен, Геральт». «Глупо получилось», — сказал ведьмак. «Действительно, я ее обидел. И главное, без надобности. Может пойти извиниться?» «Прекрати», — сказал Барт глубокомысленно добавил. «Никому не выпадает вторая казия создать первое впечатление». «Пошли лучше выпьем пива Напиться пива они не успели. Сквозь толпу протиснулся Дроухарт. «Господин Геральт?» — сказал он. «Простите, его высочество желает с вами поговорить, значит...» э... «Иду». Геральт, пропустив Герарда мимо ушей... «Геральт!» — схватил его за руку Лютик. «Не забывай!» «О чем?» «Ты обещал взяться за любое дело! Не выпендривайся, ловлю на слове! Как ты сказал-то, немного жертвенности!» «Лады, Лютик! Но почему ты решил, что оглаваль...» «Нюхом чую! Так не забудь, Геральт!» «Ну-ну...» Они с дроу хардом отошли в угол залы, подальше от костей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 Канули, как камень, в воду. Неведомо, что случилось. Но бой там был. Не бой, а побоище. Были следы. Какие? Прищурился ведьмак. Вся лодка заляпана кровью. Дроу Харт свистнул и беспокойно оглянулся. зелист понизил голос. «Было, как я говорю», — повторил он, стискивая зубы. «Лодка вся забрызгана кровью. Не иначе, как там прямо-таки резню устроили». что то убивает этих людей говорят морское чудовище не иначе морское чудовище не пираты тихо спросил геральд не конкуренты жемчужники обычную по исключаете исключаем сказал князь нет тут никаких пиратов и никаких конкурентов а ножевые расправы не кончаются исчезновением всех до единого нет геральд зелист прав Это морское чудовище, ничего другого. Слушай, никто не отважится выйти в море, даже у близкие знакомые места. Людей охватил жуткий страх, и порт парализован. Даже коги и галеры не отрываются от пристаней. Понимаешь, ведьмак? Понимаю. Кивнул Геральт. Кто покажет мне место? А главаль положил руку на стол и забарабанил пальцами. Это мне нравится. Вот это по-ведьмачьим. Сразу к делу, без лишней болтовни.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 «Поедем в с успеем на праздник сбора винограда! А сейчас, прости на минутку, я там на лавке высмотрел кое-что интересное!» геральд проследил за взглядом поэтом, но кроме нескольких девушек с полуоткрытыми ртами не обнаружил ничего любопытного. Лютика дернул курточку, сдвинул шапочку набекрень к правому уху и пляшущей походкой направился к лавке. Ловким фаланговым маневром обойдя стерегущих девиц Матрон, Он начал свой обычный ритуал щирения зубов. Эси Давы балладу. Получил аплодисменты, небольшой мешочек и большой букет красивых, хоть и несколько привядших хризантем. геральд кружил меж гостей, выискивая случай занять место за столом, уставленным явствами. Он тоскливо поглядывал на исчезающие в ускоренном темпе маринованные селедки, голубцы, варенье, тресковые головы и бараньи котлеты.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 а его уши, красные как рубины, еще долго светились в полумраке. «Мерзость, позор и срамота!» — продолжал уксусник. «Сплошной великий панол, смилздорь!» «Верно», — неуверенно подтвердил геральд вытирая тарелку хлебом. «Прошу, сыны, благородные дамы, благородные, значит, господа!» — крикнул Дроухарт, выходя на середину залы. Знаменитый мэтр Людик, хоть и немного, значит, хворый телом и притомившийся, споет для нас знаменитую балладу о знаменитой королеве Мариене и Черном Вороне. Он проделает это в ответ на горячую, значит, просьбу Мельниковой дочери-мозельки Биелки, которой, как он выразился, отказать не может. Мельникова дочь Биелка, одна из наименее пригожих девушек среди всех сидевших на лавке, Покрасивело мгновение ока. Поднялись крики и хлопки, заглушившие очередной понос старичка, отающего уксусом. Лютик выждал, пока наступит полная тишина. Проиграл на лютне эффектное вступление и начал петь, не отрывая глаз от дочери мельника Биелки, которая хорошела от куплета к куплету. — Воистину, — подумал геральд этот сукин сын действует эффективнее, чем чародейские кремы и мази.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 Быстро спросил он, чтобы покончить с рассуждениями о беспокойстве, которые чувствовал. «С вечным движением», — не сразу ответила она, — «с переменой и с загадкой, с тайной, с, с чем-то, чего я не схватываю, что могло бы описать тысячу способами, тысячами стихов, так и не дойти до сути, до сущности». «Да, пожалуй, именно так», — стало быть, — сказал он, чувствуя, что Вербена все сильнее действует на него.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 «Возвращаемся, геральд Лютик уже бесировал дважды. «Теперь моя очередь. Пойдем, я спою». Она как-то странно взглянула на него и, дунув, откинула прядь с глаза. «Спою для тебя».